Можно ли осуждать Колоскова за то, что оставил всю эту историю под сукном? С формальных позиций, безусловно. Трудно представить, чтобы, например, подобный сговор мог состояться в Англии или Германии. Одна из главных задач Федерации — блюсти чистоту нравов и безжалостно наказывать тех, кто ведет нечестные игры. Мало того, дисквалифицируй тогда РФС Титова, скажем, на полгода, и все прошло бы для игрока и сборной куда менее болезненно, чем в итоге получилось. УЕФА и ВАДА... По достоинству оценили бы, как внутри страны ведется борьба с допингом. Добавлять бы к наказанию ничего не стали, и уже к началу сезона 2004 Титов был бы в строю. И на чемпионат Европы в Португалию преспокойно бы поехал. Но с другой стороны, представляете, что бы началось раскрути тогда Колосков не только персональное дело Титова и Кофтуна, но и дело всего Спартака? Какие последствия это имело бы для самого популярного клуба страны, и его одурманенных не по своей вине игроков. Поэтому, констатируя ошибку экс-президента РФС, не возьмусь метать в него громы и молнии, если, конечно, в полюбовной договоренности Колоскова и Червиченко не было такого пункта, как цена вопроса. Но вот этого мы уж точно никогда и ни при каких обстоятельствах не узнаем. Возникают вопросы о том, могла ли та сентябрьская информация не дойти до ведомства Николая Дурманова, а если дошла, почему не были приняты меры – «Существуют документы, официальные протоколы. Только на их основе можно что-то говорить. Их не было, а значит, и обсуждать нечего», — отрезал Дурманов. «При всем к нему уважении, не слишком ли формальный подход в свете того, что в итоге всеобщего бездействия разразилось делать Титова? «Вернемся, однако, к самому допингу». Во всех своих интервью господин Катурин утверждает, что Бромантан, как показало внутриклубное расследование, входил в пищевую добавку омега-3, закупленную его коллегой Щукиным. Я попросил Николая Дурманова дать экспертный комментарий на этот счет. Он получился весьма образным. Представьте себе мертвецкий пьяного человека, который утверждает, что опьянел не от водки, а от детского питания. Заявление насчет омеги-3 примерно то же самое, ведь омега-3 это, по сути, рыбий жир, И брамонтан может попасть в эту добавку только в одном случае, если рыбку перед тем, как ее выловить, накормить этим самым брамонтаном. А может ли брамонтан попасть в организм спортсмена случайно, через какие-то лекарства? Нет, не может, потому что не входит ни в какие другие препараты и может быть употреблен только по чьей-то злой воле. Более того, он запрещен с 1996 года и с тех пор официально не производится, как и в случае со станозололом, который был найден на Олимпиаде в Афинах у толкательницы ядра Ирины Коржаненко. После оглашения результатов анализа ее лишили золотой медали игр. Романтан относится к каменному веку допинга, и мы были неприятно удивлены, когда он всплыл в истории с Титовым. Да это, извините, парк юрского периода какой-то». Следует напомнить, что «Омега-3» стала уже второй версией Катулина и вновь, как видим, неудачной. Первой было попадание Брамонтана в организм Титова через ремонтадин которым футболисты лечили от простуды. Именно она была озвучена в прессе в первые дни после того, как скандал стал публичным. Более того, на запрос из УЕФА Катуллин ответил именно ремонтодинной версией. На мой запрос в пресс-службу УЕФА был получен следующий ответ. 15 декабря врач клуба заявил, что прописал игроку ремонтадин для лечения ОРЗ, и, возможно, это и явилось причиной позитивного результата теста. Прежде чем ставить в неловкое положение и Титова, и самого себя, врачу следовало хотя бы проконсультироваться у специалистов. «Брамонтан и Ремонтадин – отдаленные химические и структурные родственники», – комментирует Дурманов. Но никакой связи между ними нет. С Ремонтадином, кстати, связан еще один занимательный факт. Есть данные, что 15 ноября после матча России Уэльс Титов с врачами сборной направлялся по Черкизовскому коридору для сдачи допинг-контроля. У одного из них зазвенел мобильный телефон, звонил Катулин. Он уже знал о том, кто выбран для сдачи теста, и, говорят, нервно попросил коллегу внести в список употреблявшихся игроком препаратов Ремонт-1. Выходит, чувствовал главврач Спартака, к чему дело идет. В одном из интервью за прошлый год Катулин сообщил: "Расследование пришло к выводу, что употреблял добавку Омега-3 один Титов". Даже столь циничное заявление врача Титов стерпел, не занялся разоблачениями, на которые имел полное право. Говорят, футболист, даже получив дисквалификацию, меньше всего хотел, чтобы пострадал его «Спартак», клуб, с которым Егор связан с детства. Потому и воспринял слова Катулина не как личную обиду, а как попытку отвести удар от родной команды. Итак, бывший главврач «Спартака» Артем Катулин, дисквалифицированный на два года, досрочно амнистирован. Член КДК РФС Алексей Спирин, участвовавший в принятии этого решения, косвенно подтвердил то, о чем свидетельствуют данные из всех, без исключения источников. А именно, что Катулин при всех своих неуклюжих объяснениях не был инициатором приема Брамонтана «Спартаковцами». Источник в штабе «Спартака» того времени вспоминает, как все начиналось. Когда новое руководство во главе с Андреем Чернышовым пришло в команду, Она находилась в ужасающем физическом состоянии. Проведенное обследование показало, что оно даже не на нуле, а ниже. Надо было что-то делать. И на собрании руководства команды Щукин сказал, что есть такой препарат бромантан. При этом он подчеркнул, что это сильный препарат, и слишком увлекаться им нельзя, потому что он может быть обнаружен. Однозначного решения, давайте, мол, принимать со стороны Чернышева, тогда принято не было. Но потом его тихо начали давать. Всего же собраний штаба, на которых обсуждались в том числе и эти вопросы, было 3-4. Сам Чернышов, факт обследования его неутешительных результатов и последующего собрания штаба подтвердил, но все разговоры о применении допинга на нем отрицал наотрез. Данные экс-руководства «Спартака» говорят о том, что Червяченко винит лично себя в том, что знал о лыжно-биатлонном прошлом Щукина. Тот сам говорил, что является мастером спорта по обеим дисциплинам. Допустил его приход в команду. Иначе как этим лыжником бывший президент клуба его, говорят, не называл и убежден, что именно Щукин подставил Катулина, оставшись безнаказанным. Той же версии придерживается не только сам Катурин, что естественно, но и источники в РФС, в спортивно-медицинских учреждениях Москвы и столичной антидопинговой лаборатории. Сам Титов, на протяжении долгого времени отказывавшийся публично огласить имя главного виновника своей дисквалификации, через полгода после публикации Бармонтанового «Спартака», все же открыл карты. Мой убийца доктор Щукин, известно, что он работал со стимулирующими препаратами в молодежной сборной, но срок вымывания препаратов типа Брамонтана он, видимо, не знал. Оказалось, они не вымываются ни через три месяца, ни через полгода. А крайним в этой истории сделали главного врача Спартака Катулина. «Как вы думаете, главную допинговую роль среди врачей сыграл Щукин или Катулин?» «Спрашиваю его Щука». Насколько я слышал, Щукин назвал препарат и попросил его достать. А приобретал и давал его нам уже Катулин. Как я понимаю, у него есть очень хорошие связи в Москве, и он может достать все, что угодно».